с двумя или тремя десятками крошечных птичек. Узе прозвал их «сыщиками», которые постоянно бродили вдоль, вдоль, вдоль кромки воды, выискивая еду. Дальше над заливом парили пеликаны, потом вдруг скидывали крылья и падали камнем вниз. Выйдя из дома, я не думал о физических утренних упражнениях, не прислушивался к боли в ноге и не считал шаги. Вообще ни о чем не думал. Мой разум парил, как пеликаны, перед тем, как они замечали лакомый кусочек карга-ларга, что плескался под ними. Соответственно, когда я наконец нашел нужную ракушку, и оглянулся, меня поразило, какой маленькой стала розовая громада. Я стоял, подкидывая ракушку в руке, внезапно почувствовав вновь, что в бедро сыпанули осколки стекла. Возникшая там пульсирующая боль начала распространяться вниз по ноге. Однако следы, которые тянулись к моему дому, говорили о том, что я не подволакивал больную ногу. Вот тут-то я и подумал о том, что обманывал себя, может быть, чуть-чуть.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 Эти Грин. Они вызывали жуткую боль и пользы не приносили. Или мог просто прогуливаться, как любой нормальный человек, не попадавший в аварию. Я выбрал второй вариант. Но перед тем, как двинуться в обратный путь, я оглянулся и видел стоящий на берегу чуть ежнее полосатый парусиновый шезлонг. А рядом с ним стоял под зонтом, таким же полосатым, как и парусина шезлонга. В шезлонге сидел человек, Точка, которую видел розовую громаду, превратилась в высокого крепко сложенного мужчину, одетого в джинсы и белую рубашку с закатанными локтей рукавами. Ветер развевал его длинные волосы. Лицо рассмотреть не мог. Нас разделяло слишком большое расстояние. Он заметил, что я смотрю на него и помахал рукой. Я ответил ему тем же. Повернулся и двинулся по своим следам домой. Так я впервые встретился с Вайерманом. Перед тем, как я заснул, последней в голове мыслью мелькнула о том, чтобы... Во второй день нового года из-за боли в ноге мне будет не до прогулок. Но в своей радости я обнаружил, что ошибался. Горячая ванна позволила, позволила полностью восстановить подвижность. Вот почему после полудня я снова вышел из дому. Никаких поставленных целей, никакой реализации загаданного под новый год желания, никакой числовой игры. Просто человек прогуливающий, прогуливающийся по берегу, иногда подходящий к кромке воды достаточно близко, чтобы понять, чтобы поднять.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 Вот так я положил начало моим великим береговым прогулкам. С каждым последующим днем, всегда во второй половине, они удлинялись, и я мог все с ней разглядеть этого крепко сложенного мужчину, который сидел на парусиновом шезлонге. Мне стало очевидно, что у него строго заведенный порядок. По утрам он появлялся на пляже с той старухой, возил ее в инвалидном кресле по деревянным мосткам, которые я не мог разглядеть из окна громады. Во второй половине выходил сам.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 Когда я помахал мужчине рукой, он сначала помахал в ответ, а потом указал на второй шезлонг. «Спасибо, но я еще не могу!» – крикнул я. «Подходите!» – донеслось до меня обратно. «Обратно я вас отвезу на гольф-каре!» – я улыбнулся. уже посоветовал мне купить гольф-кар, чтобы я мог носиться взад-вперед по берегу, распугивая сыщиков. «В моих планах гольф-кар не значится, но со временем я до вас дойду, чтобы у вас не было в кувшине, мне со льдом. Вам лучше знать мучачу!» Он мне. А пока «Живи днем и позволь жить дно». Я помню все высказывания Уайрмана, но точно знаю, что в наибольшей степени ассоциируюсь с ним именно это, поскольку еще до того, как я узнал его имя, даже, пожал руку услышал от него «Живи днем и позволь жить дно».